Глава седьмая. Внутри все оказалось не таким уж страшным. В доме было много света и открытого пространства, добротная деревянная мебель. Повсюду стояли милые пустячки, вроде вас с сухоцветами или забавных фигурок. Илья забрал нашу с и верхнюю одежду и отнес ее в гардеробную, на время всучив мне Матильду Августину. Мотю, если точнее. Она пригрелась, перестала кричать и даже блаженно щурила глаза. Я улыбнулась ей и решила, что это определенно моя кошка. Тем более здесь ее не любят, на холод выкидывают. Холл в доме представлял одну большую комнату с лестницей наверх. У ее подножия нас уже ждали двое детей в сопровождении гувернантки». Ксения выглядела лет на десять-одиннадцать и походила на маленького ангела со старых открыток. Такие же темные гладкие кудри, ямочки на щеках, лучезарная улыбка и светло-голубой бант в тон милого платья в оборках. На контрасте с ней высокий и нескладный Федор смотрелся пугающе, особенно из-за привычки сутулиться и глядеть на всех из-под лобья. Еще не волк, но уже волчонок, готовый рычать и кусаться. Гувернантка, похожая на гигантскую сову, улыбалась вполне мило, но как-то снисходительно, будто говорила «Ах, милочка, вы здесь и трех дней не протянете». Я вернула ей гримасу, вложив в нее «Эт, кто еще отсюда первым вылетит, голубушка?» На этом игру в гляделке посчитала завершенной и терпеливо ждала, когда Илья представит нас друг другу и гладила Мотю, потому и не сразу расслышала четкий, вбивающийся в уши стук каблуков. «Кто-то приближался к нам с неумолимостью и сужающей круги акулы и сделал все, чтобы его расслышали и обратили внимание». При этом Ульяна на секунду закатила глаза. Ксения едва заметно поморщилась, но тут же разгладила лицо. А вот Ильяна хмурился еще больше. «Эх, такой паркет угробит!» — едва слышно шепнула Элия. Развить тему она не успела, потому как наверху лестницы показалась эффектная темноволосая дама в ярко-алом платье. Она на мгновение остановилась, давая нам время полюбоваться ее внешностью, затем медленно и уже почти бесшумно поплыла вниз по ступеням с грациозностью королевы. Выглядела она действительно хорошо, чистая кожа без пигментных пятен, крепкая прямая спина, четкая линия подбородка. К тому же корсет на платье обозначал по девичье узкую талию, а я по себе прежней знала, сколько сил тратится на такую внешность. Потому и едва сдерживалась от того, чтобы не подбежать к ней и не шепнуть страстно на ухо. «Просто скажите мне имя вашего косметолога, и никто не пострадает». Но, судя по надменному выражению лица, такого пассажа моя будущая фальшивая свекровь не оценила бы. Пришлось сдерживаться. Тем более мне новые такие знания пока и не нужны. «Лизавет Сергеевна Гордеева», — представила ее Илья, но не сделал попыток подойти и даже не улыбнулся ей. «А это софь полна Ольховская, моя невеста». Меня царапнуло, что он не назвал ее мамой только по имени, но вмешиваться в чужие отношения – последнее дело. Тем более Лизавета уже шла на меня, расставив руки для объятий. Вблизи ее красота несколько померкла, стали заметны морщины и пятна на руках, а еще некоторая асимметрия лица. Лизавета все равно выглядела впечатляюще, но вот взгляд холодный и цепкий ее портил. «Ах, милая моя, как я рада знакомству!» Начала она и тут же звонко чмокнула в воздух у моих щек. Я тоже не горела желанием лобызаться с незнакомой женщиной, поэтому не стала возражать. «А ваше платье!» Она остановилась и оглядела меня с ног до головы, оценивая и прикидывая, как себя вести дальше – «Потрясающе! Точно такие я видела в одном дешевеньком магазинчике в центре. Заглядываю туда пару раз в месяц выбрать что-нибудь простое и неброское для работы в саду». Илья нахмурился и подался вперед, но я едва заметно качнула головой и расплылась в лучезарной улыбке. «А мне и не важно, какое платье...» Тем более здесь она точно врала, как сивый мерин. Стеша призналась, что отшившая его мастерская вполне себе солидная и недешевая, пусть и занимается готовой одеждой. «Главное, что мне его мой Илюшенька подарил». После этого я сделала блаженное лицо и улыбнулась алхимику. От такого пассажа Лизавету едва заметно перекосила, а Ульяна поспешила сбежать, прихватив с собой Федора. А вот Ксения выскользнула у нее из рук и уселась на диванчике в углу». Понимаю, Лизавета сложила брови домиком и сплела пальцы перед грудью, выражая манимое сочувствие. «При вашем незавидном положении даже он неплохая партия. Хотя, моя дорогая, если бы вы не торопились, уверенно смогли бы найти и подцепить кого-нибудь посолиднее». «Мама!» — недобро сказал Илья и пошел на нее. «Нам нужно поговорить наедине». «Мама!» Лизавета опешила и сделала шаг назад. «Что за глупости? Какая же я тебе мама! У юной барышни не может быть такого здоровенного мужела, в сыновьях!» «Да?» — я продолжила разыгрывать дурочку. «Но Илюшенька красивый, точно как вы!» Некоторое сходство у них определенно было, хотя бы в цвете волос и глаз. Правда, у Лизаветы этот контраст темных прядей и серой радужки смотрелся совсем иначе, придавая ей не звериное очарование, а некоторую элегантную изюминку. «И нос один в один!» — поддержала меня Элия. «Нос?» Теперь Лизавета побагровела от злости и сжала кулаки, но нападать на массивную сестру не решилась. «Угу», — У хорошего мага правили, но если знаешь, куда смотреть, заметно. Еще разрез глаз, тянули контур, да и много еще чего по мелочи, — продолжила Элия. Но результат хороший, уверена, этот специалист частенько на вас указывает, когда хочет похвастаться мастерством. Это уже слишком! Пусть она убирается из моего дома! Сестра Элия и не собиралась воржевец отрезал Илья. А в моем доме она будет оставаться столько, сколько нужно. Идем. На этом он подхватил Лизавету под локоть и повел за собой. Моя дуэнья недоуменно покачала головой, затем поудобнее перехватила свою сумку и отправилась к лестнице по пути кивнув Ксении. Не проводишь меня до свободной комнаты? Постоянно теряюсь в этих больших домах. Та обожгла меня взглядом, но все же поднялась со своего места и поспешила за монахиней. Илья почти силком дотащил Лизавету до столовой и закрыл за ними дверь. Ссориться на глазах у Софьи не хотелось, пусть и фальшивая, но все же невеста. Держалась она неплохо, наверное, потому, что не воспринимала отношения с Ильей всерьез, а значит, и не видела Лизавету своей свекровью. Иначе бежала бы пешком до фейской границы. «Зачем ты выбросила несчастную кошку?» — со злостью проговорил Илья. «Что за придурь? Не смей так со мной разговаривать!» Лизавета задрала подбородок и чуть отвернулась, намекая, что не намерена поддерживать разговор в подобном тоне. При этом ее губы мелко затряслись, а на глаза навернулись слезы. Все же Лизавета Гордеева была неплохой актрисой, пусть и не слишком успешной. Но вот Илья за столько лет успел изучить все грани ее мастерства. «А то что, съедешь отсюда?» Кажется, в его словах прозвучало слишком много надежды, потому как маменька недоуменно дернула плечом и скосилась на него, но ничего не ответила. «Знаешь, ну так будет даже лучше», — продолжал Илья. «Не хочу, чтобы с моими детьми жила женщина, способная вот так запросто выбросить несчастную лысую кошку на снег». «Она не лысая!» Лизавета наконец отмерла и в раздражении всплеснула руками. «Ты видел, сколько на ней рыжей шерсти?» Валерия сказала, что эти мошенники просто побрили обычного котенка. И всучили тебе за пять сотен. Теперь я знаю, чем буду заниматься, если не смогу больше делать эликсиры. Илья потер затылок и попытался успокоиться. Но даже если кошка не лысая, она живая. Ты понимаешь, живая с ней нельзя так. Раз уж купила ее по цене подержанного мобиля, то будь добра, ухаживай. У меня нет на это времени. Лизавета чуть скривила угол рта и нахмурила брови. Тем более сейчас когда оказалось, что ходить с ней в гости не получится. Можешь возиться с Матильдой сам, можешь подарить своей невестушке. Она явно из тех блаженных, которые считают, что любить надо не за внешность. Жаль, что у тебя и доходы весьма скромные». При этом она с жалостью оглядела Илью, как будто пыталась увидеть в нем хотя бы одно положительное качество. «Думаю, ты для нее всего лишь ступенька в покорении столицы». «Сейчас сопериться немного, обзаведется связями и упорхнет от тебя к птице поважнее». Илья слушал ее и чувствовал, как перед глазами начинают мелькать мошки. Пускай его сватовство к Софьей было фальшивым и держалось на его деньгах и связях, но Лизавета же об этом не знала. Она просто отрицала тот факт, что ее сыном может заинтересоваться кто-то еще. Искренне, неподдельно просто из симпатии к его личности и не такой уж дурной внешности, а не доходу, о размере которого Лизавета даже не догадывалась. «С этого дня я буду выделять тебе сотню в месяц», как можно ровнее произнес он, выдавливая из себя послову. «Покупки сверх этого обсуждаешь со мной. Счета просто не буду оплачивать. Объясняйся потом с владельцами магазинчиков и ресторанов сама». Лизавета ахнула от возмущения, но быстро взяла себя в руки. «Твоя репутация пострадает, если по городу поползут слухи, что твоя мать нищенствует!» «Какая такая мать?» — притворно удивился Илья. «Все знают, что я из жалости приютил у себя дальнюю родню. Никто не удивится, если я урежу ей содержание». «Заодно перестанут шептаться, что Лизавета Гордеева живет непосредством, видимо, имеет любовника». «А вот и заведу кого-нибудь!» Илья пожал плечами. «Любовник так любовник. Пусть и он страдает от Лизаветиного характера. А то и, глядишь, увезет ее куда подальше, желательно на восток, поближе к дремучим фейским лесам». Видя, что его не проняло, матушка сменила тактику займу денег у ростовщиков и буду тратить столько, сколько считаю нужным, а долг придут трясти с тебя, как с главного мужчины в моей жизни. Вот это уже было серьезно, потому как по закону Илья действительно отвечал за Лизавету. И аппетитов ее хватило бы на разорение самого царя, не то что обычного алхимика. Но показывать страх нельзя» чуть маменька его почует, то сразу бросится точно взбесившаяся нечисть. «Банки тебе в обход меня ничего не дадут, а на всяких подпольщиков, суживающих деньги без документов, есть специальное управление. Ты же знаешь, что у меня там друг служит? Вот и выполню с ним план по раскрываемости на полгода вперед. А будешь дурить? Соберу детей и уеду в Фарузу на год-другой». Давно хотел на их лаборатории посмотреть, да и Ксения с Федором язык подтянут, а там можно и в Итилию, у них самая старая и уважаемая алхимическая школа. И разбирайся с долгами сама. Лизавета побледнела и прикусила губу. Угроза была существенной. Даже если ей хватит сил собрать все необходимые документы для выезда без сопровождения мужчины, где взять средства, чтобы колесить по миру вслед за сыном? Самый последний барыга откажет ей в судах, зная, что единственный источник дохода госпожи Гордеевой уехал за рубеж и возвращаться пока не планируют. А без Ильи у Лизаветы останутся крохи из отцовского наследства и государственная пенсия, которую еще нужно оформить. Невольно ты и пошикуешь на такие суммы. Впрочем здесь ей винить некого. Отец в свое время оставил Лизавете несколько паев в яблоневых садах Ржевца. При разумном подходе на эти деньги можно было бы счастливо и беззаботно жить, но маменька зачем-то продала их и быстро спустила полученные средства, как и собственные сбережения». Когда-то она и решила прибиться к Илье, рассудив, что неудачный со всех точек зрения сын с домом в центре столицы куда лучше съемной комнатушки или упаси мать землица работы. Не думала, что ты настолько бессердечный. И, кстати, кошку выбросила не я, но не буду портить тебе минутку триумфа, ты же так горд собой, поставил на место слабую, зависящую от тебя женщину. Выпалила она и гордо удалилась. Илья хотелось побежать и догнать ее, успокоить и заверить, что он ничего такого не имел в виду, и матушка может жить в его доме сколько угодно, а еще прикупить пяток другой платьев. Но силой заставил себя стоять на месте. Здесь же снова действовало правило обращения с нечистью. «Протянешь руку, тебе ее оттяпают». «И кто?» «Родная мать, та, кому вроде как природой положено любить его и заботиться!» Отец Небесный! Тася с таким удовольствием возилась с детьми, обнимала их и целовала, выслушивала все секреты. Илья каждый раз любовался этим и думал, почему он вырос без всего этого. Честное слово, иногда он мечтал быть отцовским бастардом, которого Андрей Гордеев насильно всучил жене. Так было бы спокойнее». Но или я права? Внешнее сходство между ним и Лизаветой слишком велико для такого выверта.